Глава пятая. Мать и сын. Район Челси был для миссис Пендейс неведомой страной, и ей потребовалось бы немало времени, чтобы отыскать квартиру Джорджа, если бы она принадлежала к Пендейсам не только по имени, но и по характеру. Ведь пендейсы никогда не спрашивали дороги и не верили ничьим объяснениям, а отыскивали путь самостоятельно, тратя при этом массу ненужных усилий, на что потом жаловались. Дорогу ей объяснили. Сперва полисмен, а затем молодой человек с бородкой, напоминающий художника. Этот последний стоял, прислонившись к калитке, и на вопрос миссис Пендейс отворил калитку и сказал сюда, дверь в углу, направо. Миссис Пендейс прошла по дорожке мимо заброшенного фонтана с тремя каменными лягушками и остановилась у первой зеленой двери. В ее душе страх чередовался с радостью, ибо теперь, когда она была далеко от миссис Белью, она уже не чувствовала себя оскорбленной. Оскорбителен был самый облик миссис Белью, так субъективны в этом мире даже очень кроткие сердца. Она отыскала среди виноградных лос заржавленную ручку звонка и дернула. Звонок надтреснуто звякнул, но никто не отозвался, только за дверью как будто кто-то ходил взад и вперед. На всю улицу закричал разносчик, и его речитатив заглушил звук шагов за дверью. По дорожке в ее сторону шел молодой человек с бородкой, похожий на художника. — Не можете ли вы мне сказать, сэр, мой сын дома? — Мне кажется, он не выходил. «Я рисую здесь с самого утра». Миссис Пендес с некоторым недоумением взглянула на Мальберт, стоявший у соседней двери. Ей было странно, что ее сын живет в таком месте. «Позвольте я дерну. Все эти звонки никуда не годятся. Будьте так добры!» Художник дернул. «Он должен быть дома. Я не спускал глаз с его двери. Я ее рисую». Миссис Пендайс посмотрела на дверь. «И никак не получается, — сказал художник, — сколько времени бьюсь. У него есть слуга?» «Ну, «Конечно, нет, — ответил художник. Это ведь мастерская. Свет и тень не ложатся. Не могли бы вы постоять так секунду, вы бы мне очень помогли». Он попятился и приставил руку козырьком ко лбу, миссис Пендейс вдруг почувствовала легкий озноб. — Почему Джордж не открывает, — подумала она, — и что делает этот молодой человек? Художник опустил руку. — Большое спасибо, — сказал он. — Попробую позвонить еще. Вот так! Это и мертвого разбудит. И он засмеялся. Необъяснимый ужас! напал на миссис Пендейс. — Я должна войти, — к нему прошептала она. — Я должна войти. Миссис Пендес схватила ручку звонка и с силой задергала. — Да, — сказал художник, — все-таки эти звонки никуда. Не негодятся, и он снова поднес руку ко лбу. Миссис Пендейс прислонилась к двери, колени у нее дрожали. Что с ним, — думала она? Может, он просто спит, а может… Ох, господи! Она ударила в звонок, что есть силы. Дверь отворилась. На пороге стоял Джордж. Сдерживая рыдание, миссис Пендейс вошла. Джордж захлопнул за ней дверь. Целую минуту она молчала. Все еще не прошел ужас и было немного стыдно. Она даже не могла смотреть на сына и бросала робкие взгляды вокруг. Она видела комнату, переходящую в дальнем углу в галерею, конической формы потолок до половины застекленной, она видела портьеру, отделяющую галерею от комнаты, стол, на котором были чашки и графины с вином, круглую железную печку, циновку на полу и большое зеркало. В зеркале отражалась серебряная ваза с цветами. Миссис Пендес видела, что они засохли. Слабый запах гниения, исходивший от них, был ее первым отчетливым ощущением. — Твои цветы завяли, дорогой, — сказала она, — я поставлю тебе свежие. И только тогда она взглянула первый раз на Джорджа. Под его глазами были круги. Лицо пожелтело и осунулось, его вид испугал ее, и она подумала, Я должна быть спокойна, нельзя, чтобы он догадался. Ее пугало выражение отчаяния на его лице. Отчаяние и готовности очертя голову совершить что-нибудь, она опасалась его упрямства, его слепого, безрассудного упрямства, которое цепляется за прошлое только потому, что оно было, и не желает сдавать своих позиций, хотя эти позиции уже давно потеряли всякий смысл. В ней самой совсем не было этой черты, и поэтому она не могла себе представить, куда она его заведет. Но она всю свою жизнь прожила бок о бок с подобным упрямством и понимала, что сейчас ее сыну грозит опасность. Страх помог ей вернуть самообладание. Она усадила Джорджа на диван, сев рядом с ним. И вдруг подумала, сколько раз он сидел здесь, обнимая эту женщину. «Ты не заехал за мной вчера вечером, дорогой, а у меня были такие хорошие билеты». Джордж улыбнулся. «У меня были другие дела, мама». От этой улыбки сердце Марджери Пендейс заколотилось, все поплыло перед глазами, но она нашла в себе силы улыбнуться. — Как у тебя здесь мило, дорогой! — Да, есть где размяться. И миссис Пендейс вспомнила звук шагов за дверью. Из того, что он не спросил ее, откуда ей стал известен его новый адрес, она поняла, что он догадался, к кому она заходила, так что ни ему, ни ей не надо было ничего объяснять друг другу, хотя это и облегчило положение, но еще усугубляло ее страх перед тем неведомым, что угрожало сейчас ее сыну. Различные картины из прошлых лет возникали перед ее взором. Вот Джордж в ее спальне после первой охоты с гончами. Круглые щеки поцарапаны от висков до подбородка, окровавленная лапа лисенка в обтянутой перчаткой мальчишской руке. Вот он входит к ней в будуар в последний день крикетного матча 1880 года. В помятом цилиндре, глаз подбит, в руке трость, украшенная голубой кисточкой. Еще она видела его бледное лицо в тот далекий день, когда он, еще не оправившись от ангины, тайком ушел на охоту. Она вспомнила его упрямо сжатые губы и слова «Но, мама, у меня не хватило сил терпеть, такая скука!» А что, если сейчас у него не хватит сил терпеть, и он совершит какую-нибудь глупость? Миссис Пендейс вынула платок. Как жарко здесь, дорогой! У тебя лоб весь мокрый. Она поймала на себе его недоверчивый взгляд и напрягла всю свою женскую хитрость, чтобы в ее глазах он прочел не беспокойство, а простую заботу. — Это из-за стеклянной крыши, — сказал он. — Солнце бьет сюда отвесно. Миссис Пендейс взглянула вверх. — Странно, что ты живешь здесь, дорогой. Тут очень мило, так необычно. Позволь, я займусь этими бедными цветами. Она подошла к серебряной вазе и наклонилась над цветами. — О, дорогой, они совсем завяли, надо их выбросить. Увядшие цветы так гадко пахнут. Она протянула сыну вазу, зажав нос платком. Джордж взял вазу, а миссис Пендейс, точно кошка за мышью, следила за тем, как Джордж шел в сад. Как только дверь захлопнулась быстрее бесшумнее кошки она проскользнула за портьеру я знаю у него есть револьвер думала она через мгновенье она была опять в комнате ее руки и глаза искали повсюду но ничего не находили и от сердца у нее отлегло она очень боялась этих опасных вещей страшны только первые часы думала она когда джордж вернулся Она стояла там же, где он оставил ее. Молча они сели на диван, и, пока тянулось это бесконечное молчание, она пережила все, что было сейчас у него на сердце. Беспросветное отчаяние, щемящую боль, горечь отвергнутой любви, тоску об утраченном счастье, обиду и отвращение ко всему. Ее собственное сердце в то же время переполнялось и своими чувствами, освобождением от страха, стыдом, состраданием, ревностью и горячей любовью. Молчание нарушалось дважды. Первый раз Джордж спросил, завтракала ли она, и миссис Пендес, не евшая весь день, ответила, конечно, дорогой. Второй раз он сказал, — ты не должна была бы приходить сюда, мама, я немного не в духе. Она смотрела на его лицо, самое дорогое для нее лицо в мире, и ей так хотелось прижать к груди его поникшую голову, но она не могла этого сделать, и по ее щекам заструились слезы. Тишина этой комнаты, снятой из-за ее уединенности, была тишиной могилы, и так же, как из могилы, из нее нельзя было увидеть мир. Стекла крыши были матовые. Эта мертвая тишина сдавила ей сердце. Ее глаза смотрели вверх, как будто молили, чтобы крыша разверзлась и впустила шум жизни. Но она увидела лишь четыре темных, перемежающихся точки лап и неясное пятно туловища — это с крыши на крышу брела кошка. И внезапно, не имея сил больше выносить безмолвие, она воскликнула «О, Джордж, не отталкивай меня! Скажи что-нибудь!» — Что ты хочешь, чтобы я сказал тебе, мама? — спросил Джордж. — Ничего, только и встав на колени, она притянула к себе его голову, молча все ближе подвигалась к сыну, пока не почувствовала, что ему удобно. Вот и держала она у своего сердца его голову и ни за что не хотела расстаться с ней. Ее коленям было больно на голом полу. Спина и руки онемели, но ни за какие блага в мире она не согласилась бы пошевельнуться, она верила, что приносит сыну утешение, и слезы ее закапали на его шею. Когда же, наконец, он высвободился из ее объятий, она осела на пол и не могла подняться, а ее пальцы сказали ей, что грудь платья мокрая. Джордж, — проговорил охрипшим голосом, — это все пустяки, мама. Не надо тревожиться. Ни за что на свете не взглянула бы она в эту минуту на сына, и все-таки она была абсолютно убеждена, что сын ее спасен. По наклонной крыше тихонько возвращалась кошка, четыре перемещающиеся темные точки лап и неясное пятно туловища. Миссис Пендейс встала. «Я пойду, дорогой, можно взглянуть в твое зеркало?» Стоя у зеркала, поправляя волосы и вытирая платком глаза, щеки и губы, она подумала, вот так же здесь стояла эта женщина. Она приводила в порядок волосы, глядясь в это зеркало, и стирала со щек следы его поцелуев. Пусть Господь пошлет ей такие же муки, какие она причинила моему сыну. Но, пожелав ей это, она содрогнулась. У двери миссис Пендес обернулась, улыбнувшись, как будто хотела сказать, «Я не могу плакать, не могу открыть, что у меня сейчас на сердце, поэтому, ты видишь, я улыбаюсь». — Пожалуйста, и ты улыбнись, чтобы утешить меня хоть немного. Джордж вложил ей в руку небольшой сверток и тоже улыбнулся. Миссис Пендес поспешно вышла. Ослепленная ярким солнцем, она вспомнила про сверток, только когда вышла за калитку. В нем были аметистовое ожерелье, изумрудный кулон, и бриллиантовое кольцо. В этом узком старом переулке, куда выходил садик с тополями, заброшенным фонтаном и зеленой калиткой, драгоценные камни сверкали и переливались так, точно вобрали в себя весь его свет и жизнь. Миссис Пендейс, любившая яркие цвета и блеск, видела, как они красивы. Эта женщина взяла их натешилась их блеском и красотами, а затем швырнула обратно. Миссис Пендейс опять завернула драгоценности, обвязала пакет тесьмой и пошла к реке. Она шла, не торопясь, глядя прямо перед собой, подошла к парапету, остановилась, наклонившись над ним, и, протянув над водой руки, ее пальцы разжались, белый сверток упал. Секунду подержался на воде и исчез. Миссис Пендейс испуганно оглянулась. Молодой человек с бородкой, чье лицо показалось ей знакомым, приподнял шляпу. «Значит, ваш сын был дома», — сказал он. «Я очень рад. Большое спасибо, что вы согласились тогда постоять минутку у двери. Я никак не мог схватить отношения между фигурой и дверью. До свидания» миссис Пендейс ответила до свидания и проводила художника испуганным взглядом точно он застал ее на месте преступления перед ее глазами заиграли драгоценные камни бедняжки. они лежат погребенные во мраке в темном или навеки лишенные блеска и красок и как будто совершив грех перед своей кроткой и нежной душой она поспешила прочь от этого места.